Глава 6 Моя дочь родилась на переломе зимы, страшную в южную ночь. Когда буря бушевала так, что дрожали ставни, а вой ветра мешался с волчьим воем, стая бродила совсем рядом с замком, в ближнем лесу. Мне долго удавалось скрывать свое положение. Я, повторюсь, рослое и крепкая, а под передником поди разгляди что-нибудь. Однако настало время, когда таиться уже не было возможности, и тогда хватило мне... Из угольных шепотков, и любопытных взглядов. Всем интересно было, кому же это неприступная Марион доверила ключи от своей твердыни. Даже герцог как-то поинтересовался, но я смолчала. Боялась только, не выставил бы прочь. Но нет, обошлось. Как и с бабушкой Бертой. Кому какое дело, от кого прижила ребенка ключница если она не пренебрегает своими обязанностями. Я до последнего срока не оставляла службы. Везло мне. Да, мы я знала неделями, а то и месяцами отлеживались в постелях, зеленее от одного вида еды, но меня миновало это напасть. Должно быть, тут матушкина на кровь дала о себе знать. Она семерых, восьмерых считая меня, родила, не оставляя хозяйства ни на день. И самый ее младшенький оказался на два месяца старше моей дочки. В замковой книге дочь ключницы записали как Ирену Трай, а я, а вслед за мной и прочие называла ее. Ири, радость по-алийски. Пускай слез мне тоже хватило со избытком. я не хотела об этом вспоминать. Поветуха, меня саму принимавшая у матушки, говорила о моей дочери, что в жизни не видала такого красивого ребенка. По мне, так все младенцы одинаковы. Но когда Ири подросла, о том же начали твердить и служанки, и даже знатные дамы. Им нравилось возиться с спокойной и послушной девочкой. Сколько красивых платьец, из которых господские дети выросли, не успев их даже примерить, досталась моей дочери и не счесть. Я не возражала. Мне нужно было работать, и если первые несколько недель у меня жила младшая сестра, помогавшая с ребенком, то потом мне приходилось справляться одной, признаюсь. Я опасалась, что Ире перестанет считать меня матерью. Я ведь появлялась так редко. Но нет, она всегда тянула ко мне ручонки и не обижалась, если я надолго отлучалась. Ири рано пошла. А вот заговорила только на втором году, но зато сразу целыми фразами. И с тех пор она всюду была со мной, ходила цепляясь за мою юбку, смотрела и слушала, все запоминала, как я когда-то с бабушкой Бертой. Она любила бывать на кухне и помогать поварятам. Конечно, никто не доверил бы Ирэне следить за кастрюлями, но ну, ощипывать дичь, чистить рыбу, лепить пряги и украшать их она научилась очень быстро. Да мало ли найдется работы для проворной девчонки? Она бегала и на конюшню, лошади ее любили, и на псарню, возиться со щенками, и в птичник, задавать корм курам и гусям. А потом, отмывшись как следует и принарядившись, сиживала в покоях у знатных дам. Те, повторюсь, рады были привечать красивую, приветливую и умную девочку. Звали ее то почитать вслух. Это искусство Ири постигло как-то незаметно, когда пробиралась на уроки детей-вельмож и тихонько сидела в уголке то музицировать и танцевать. Никто не учил ее этому нарочно. Но даже старый преподаватель, помнивший еще деда нашего герцога, говорил, что у Ири удивительный слух, а грация ее движений позавидует любая принцесса. Когда она начинала двигаться под музыку, казалось, она вовсе не касается паркета. И да, мы ставили ее в пример своим дочерям. Но запомнить не такие уж сложные папри дворных танцев даже мне было под силу. Что уж говорить об Ире. Наверное, каждой матери ее ребенок кажется самым лучшим, особенным и одаренным. Но что ж тут скажешь, если Ири в самом деле выделялась среди других девочек? Я же боялась только одного. Кто-нибудь догадается, чья Ири дочь? И ведь это было так легко понять. От меня она взяла только смолиной цвет волос, но все остальное. У нее была белая кожа, не сгоравшая на солнце, но лишь едва золотившаяся от загара, тонкие черты лица. Легкая кость, гибкая фигурка, ничего общего с моей крестьянской основательностью, но при этом немалая сила. И глаза, создатели, эти глаза. Помню поначалу, я не могла в них смотреть. Потом привыкла: это была Ири, не Иранке, и в ее глазах я видела не море, а грозовое небо и отблески солнца в лесном озере, и блеск росы на весенней траве. Она пахла первым снегом и ландышем. «Алии в наших краях не появлялись, и никто не приезжал за ключом, который я с той самой ночи носила на шее, не снимая. А ты был бы рад, наверное, узнав, что у тебя есть дочь». Подумала я, расчесывая на ночь волосы. «Это же намного больше, чем просто воспоминания. Да что там, как можно сравнивать подобное?» «Мама, ты что, плачешь?» — окликнула Ири. «Что случилось? Тебя кто-то обидел?» «Нет». Покачала я головой, а она забралась ко мне на колени. Правда, звездочка. Все в порядке. Так, вспомнилось кое-что. Ты о бабушке думала? Размыслив, спросила Ири. Я сидела перед зеркалом, о котором ей уже рассказывала. Отсюда, наверное, и взялся ее вывод. То есть, твоей бабушке. Я молча покачала головой. Почему-то дочери я лгать не могла. О твоем отце. Ты о нем никогда ничего не говоришь, сказала Ири и заглянула мне в лицо. Он тебя обидел. Да что ты? А где он тогда? «Умер», — ответила я и сжала губы, потому что не хотела в это верить. «Он умер, звездочка. Ты очень на него похожа». И это было правдой. Теперь, когда Ире исполнилось восемь, стало ясно, что она — одно лицо с Иранке. Те же высокие скулы, прихотливые изогнутые брови и тонкий нос с едва заметной горбинкой и твёрдая линия рта. Только у него губы были по-мужски узкими, а у Ири красиво очерченными, алыми. Как кровь на снегу. Начнешь разглядывать все по отдельности, вроде бы и ничего особенного. И писанной красавицы не назовешь, а потом взглянешь. И оторваться невозможно. А глаза, ох, уж эти глаза. Так часто говорят, если мужчина взял и ушел. Вдруг сказала она. Я слышал от служанок, и от нашей бабушки. А на самом деле вовсе он не умер. А просто у него еще жена есть, и другие дети. Твой отец не был женат. — ответила я, хотя не знала наверняка. И он знал, что уходит умирать. «Останься он уж в живых. Вернулся бы. Это уж точно. Не ко мне, так за ключом», — добавила я про себя. «Он был хороший?» — тихо спросила Ири. «Я его почти не знала», — честно сказала я. «Я понятия не имею, каким он был в обычной жизни. С виду, вроде нашего герцога, суровый и властный. Со мной я прижала дочку к себе, вдохнула морозный запах». «А плакать не надо», — попросила Ири. «Мама, ну что с тобой сегодня?» Он говорил точно так же. Вздохнула я, смахнув слезы, когда прощался. «Ну, довольно. Идем спать». «Ага. Завтра к бабушке сходим?» Я кивнула, задула свечу и собралась под одеяло. Так-то Ири частенько бегала к моей матери одна. То гостиниц относила, то просто так, поиграть со сверстниками. Здесь-то хоть детей и хватало, но отпрыски слуг... «Вечно заняты. Вода принеси. Нарежь, почисти, помой, подмети. А дети знатных особ, заняты учёбой, либо рукоделием. С ними не пойдёшь головастиков в канаве ловить. Но не дело ведь сидеть сиднем день-деньской. Да и хозяйственные дела наскучивают в таком-то возрасте». И я помнила, как бабушка отправляла меня к маме погостить и развеяться. И сама также поступала с Ири. Вот только на медне дочка сказала, что в прошлый раз, когда она несла бабушке лучшие пирожки от нашей кухарки, за ней увязался какой-то мужчина. убежала и спряталась во враге, и просидела там чуть ли не до заката, боясь, что тот человек где-то поблизости. И только вечером побежала, сломя голову к бабушке. Назад ее мой старший брат проводил, спасибо ему. Но больше я не собиралась отпускать дочь одну. Пускай ей едва сравнялось девять, но мало ли падких на красоту ублюдков. Не рухнет замок, если ключница на полдня отлучится А ты все таки остался со мной, как я просила, Иранка Подумала я, дотронувшись до ключа Я заменила его серебряную цепочку на железную Дорого заплатила мастеру, чтобы сделал попрочнее Тройного плетения, как у лучшей кольчуги Сам ключ спрятала в кожный мешочек А цепочку перевела сыромятным шнурком На котором этот мешочек висел Наверное, проще было оторвать мне голову чем сдернуть эту подвеску. Жаль, ты никогда не увидишь Ири. А я никогда не забуду тебя. Как Жасмин зацветет? Ты тут как тут. Жасмин благоухал так, что дыхание останавливалось. Ири принесла целую охапку свежих ветвей и поставила в кувшин. Сказала, садовник подстригал кусты и срезал лишнее. Так не пропадать же такой красоте. Мы вышли еще до рассвета, и православно было идти по мокрой от росы траве. Как я любила в детстве. Пробежаться вот так, по лугу раскинув руки, а потом упасть на спину и смотреть в бездонное небо, на облака, в рисунке которых мне мерещились то конные рыцари, то драконы с грифонами, то прекрасные дамы с единорогами, а то просто пушистые коты. «Мам, я разоюсь, сказала вдруг Ири, и, не дожидаясь моего разрешения, живо скинула ботинки и чулки. «Как хорошо!» «Холодно еще. нахмурилась я. Но она только помотала головой. «Вовсе нет. Сама попробуй. Земля совсем теплая, а трава такая щекотная». «А и правда. Когда-то я и сама бегала босиком, чуть не до снега. А теперь, гляди-ка, остепенилась. Подумать страшно. Погоди». Я тоже разулась и ступила на прохладную траву. «Ой, ты не привыкла просто. Иди вот так, тут мягко. А тут осторожно, мам. Крапива уже вылезла. А она по весне такая жгучая, просто ужас». «А лучше закрой глаза». «Ну, закрой. Я тебя за руку поведу». «Ну, хорошо». Сдалась я и зажмурилась. «А зачем это?» «А ты шагни почувствуешь», — серьезно сказала Ири. «Что у тебя под ногой? Какое оно?» «Что-то прохладное, гладкое», — подумав, ответила я. «Подорожник?» «Верно. А тут?» «Шершавая. Не как лопухи уже проклюнулись». «Так, а это вот точно крапива». «Угадала». Засмеялась Ири и потянула меня вперед. Молодая трава щекотала ступни, и я вдруг словно вернулась в детство, когда вот так же могла узнать, не глядя, на что наступила: на нежные пушистые листочки земляники, на жесткие кожистые листья ландыша, он-то что на обочине позабыл, на клейкую по весне заячую капусту, мохнатый и не колкий репейник, мягкий бархатный мох или прошлогоднюю осклийскую солому. Ири скакала вокруг меня козлёнком, но вдруг замерла, прислушиваясь, и сказала «Едет кто-то по дороге. Конных десяток и...» «Да, карета. Мам, может, лучше лесом пойдем. Ну их!» Я ничего не слышала, но привыкла уже к тому, что Ире чуть не за полдня пути может угадать, много ли народу явится в гости в замок. Поэтому кивнула. «Не заблудимся?» «Да где же там плутать?» — удивилась она и потащила меня в рощицу. «Вот он, тот овраг. От него до бабушкиного дома рукой подать». В весеннем лесу было до того хорошо, что я позабыла, куда и зачем мы идем. «Скачут», — шепнула вдруг дочь и дернула меня за рукав, вынуждая присесть. «Гляди!» Сквозь прозрачный ещё кустарник я увидела промчавшихся всадников и запряженную четвериком карету. «Это теща нашего герцога», — сказала я, разглядев герб на дверце экипажа, и невольно улыбнулась. «Он ее так страстно любит, что наше отсутствие ему только на руку». «А вось ей не понравится прием, Она и уедет во своясе». От тебя, честно, отпустили», — добавила Ири. «Как положено. А что, она заявилась без спросу? Так мы не виноваты, правда?» «Ага», — улыбнулась я. «Так где ты говоришь? Короткий путь через овраг». «Я покажу, Идем, мам», — загорелась она. «Только там ручей наверняка разлился. Но это ничего, он не очень глубокий». «Конечно же, мы вымочили юбки, хоть и подоткнули их выше колен, измазались» потом долго отмывались в том самом ручье. И мне вовсе не хотелось идти ни к матушке, ни обратно в замок. Весенний лес был невразимо прекрасен. Уже начали пробовать голос соловьи. Негромко отсчитывала чьи те годы кукушка. Нежно пахли ландыши, ими поросли целые поляны. И мокрая трава, и едва развернувшиеся блестящие листья, и молодая хвоя цветущих елей и сосен. «Мам, гляди!» — раздался голос Ири, и я, вздрогнув, очнулась. «Какие милые!» Ей под ноги выкатились четыре меховых клубка, как мне показалось сперва щенки. «Да, щенки, только волчи. Откуда бы тут взяться собакам?» «Чудо какое!» Ири схватила сразу двоих в охапку и повернулась ко мне, улыбаясь во весь рот. «Правда, мам?» «Оставь их», — тихо попросила я. «Не трогай, Идем скорее отсюда». «Ну почему?» — воскликнула она, отпустила щенков и, подоткнув юбку, упала на четвереньки. «Смотри, какие смешные!» «Оф!» Щенкам понравилась новая игра. Они наскакивали на Ире, били лапами и игриво покусывали ее за рукава, за подол. А она только смеялась, да повалить их в траву и мягкий мох. И в шутку пугалась, когда острые щенячьи зубы щелкали возле самого ее носа. Надо было хватать дочь и тащить прочь. И я уже сделала шаг вперед, как вдруг что-то холодное коснулось моей руки. Я посмотрела вниз и оцепенела. Рядом со мной стояла волчица. Крупная, хоть и худая волчица с отвисшими сосцами, перелинявшая уже, серовато-бурая. Я встретилась взглядом с желтыми волчьими глазами. Говорят, на диких животных нельзя смотреть в упор. Они принимают это за вызов. И еще от меня наверняка глушительно пахло страхом. А звери ведь отлично это чуют. Только не трогай Ири. Только не ее. Лучше меня. Вот все, о чем я могла думать в ту минуту. Мы же ничего тебе не сделали. Мы просто шли мимо. А она ребенок, Как твои щенки. Видишь, они играют. Она вздохнула, села рядом, снова коснувшись холодным носом моей руки и уставилась на возню своих щенят с моей дочкой. «Угощайся», — шепотом сказала я, осторожно подняв руку и вынув из корзинки пирожок с мясом. Волчица глянула на меня, понюхала гостиниц, взяла пирожок и улеглась, зажав его в передних лапах и откусывая понемножку. Когда она закончила, я достала второй, разломила и предложила ей половину. Волчица не отказалась. Вот ведь глупые, сказала я, зачем-то кивнув на детей, которые носились за пуски по поляне, топча первоцветы. Потом подумала и села на траву. Чего стоять-то? Если волчица захочет, она так и так меня задерёт. Не отобьюсь. У меня при себе даже палки нет. А мой маленький нож волчицы, что за ноза? Я ведь неопытный охотник чтобы глотку одним движением перерезать. Волчица облизнулась и ухмыльнулась во всю пасть. Я не удержалась, боязливо протянула руку и положила ее на щетинистый загривок. Собаки на ощупь совсем не такие. Мы успели прикончить почти все пирожки к тому времени, как дети наигрались и кинулись к нам. Я уже и не пыталась отбиваться от волчат, лезущих ко мне на колени, и не думала отпихивать Ири, бросившуюся к волчице. «Это она, мам!» Радостно сказала дочка, обняв ее за шею. Волчица ласково лизнула ее в ухо. Когда я от того дяденьки пряталась во враге, она пришла и сидела рядом, пока он не ушел, а ее муж увел собак за собой. У него были собаки, я разве не говорила? Наверное, охотиться ехал. Не говорила. А куда он делся? зачем-то спросила я. Волк, не дяденька. Не вернулся, умолчав, ответила Ири. Видишь, какая она худая. Охотиться некому. Она одна осталась. Я переглянулась с волчицей. Она устала, прикрыла глаза. Кажется, мы понимали друг друга. «Так мы идем к бабушке?» «Да нет уж, пожалуй», — выдохнула я, взглянув на ее перепачканное платье. Вернемся обратно. В другой раз сходим». «Ай, ладно. Зато я их повидала», — весело сказала Ири. И снова сгребла в охапку подвернувшихся волчат. «Знаешь, какие они маленькие были смешные. Вот так усенькие. Пушистые. Колобочки-колобочки». «А ты откуда знаешь?» — нахмурилась я. Волчица снова ухмыльнулась во всю пасть. «Ну, я когда к бабушке шла, всегда сюда сворачивала», — повинилась Ире. «Посмотреть, как они». И приносила что-нибудь, а то рано-то по весне совсем голодно. Дичь тоще, да и много ли в одиночку наловишь тех зайцев. «Вот и воспитывай ее, сказала я волчице. «Спасибо, что не закусила ее. Она одна у меня. Та только фыркнула». Смешно сморщив черный нос и встала. Волчат мигом подкатились к ней, а когда мать потрусила в лес, пристроились след вслед, как взрослые. Чего я еще о тебе не знаю? спросила я Ире, когда она тряхнула подол и выпрямилась. Ну, ты же не разрешила бы мне ходить к волкам, серьезно сказала она, подумала и добавила. И лосей угощать. Они и соленые ржаные сухари любят. А маленькие лосята -то тоже ужасно смешные. Ноги вот такущие. «Лоси еще куда не шло», — тяжело вздохнула я. «Но...» «А к медведю я не ходила», — поспешно заверила Ири. «То есть, конечно, я его знаю, но так, иногда вижу. Когда через малинник летом иду. Зимой-то он спит. Ну, так я здороваюсь, да прохожу скоренько. Хотя...» «Что?» — спросила я. «Понимаю, что сейчас сойду с ума». «Да нет, ничего», — сказала она. Посопела и созналась. «Бабушкино варенье в прошлом году». Я тебе сказала, что горшочек разбила, а на самом деле ему отдала. Он сластенно такой, унюхала, и привязался. Гости идут, да угости, ты не злишься, мам?» «Нет, я просто в ужасе», — честно ответила я. Рука еще помнила прикосновение волчьего носа. «Идем домой». «Правда не злишься?» — допытывалась Ири. «Мам, но он очень просил. Я ей дала попробовать, а ему тот горшочек два раза лизнуть. Вот, мама, ты что?» «Ничего», — покачала я головой и утерла глаза. «Я не буду сердиться. Ты только говори мне, что делаешь и куда идешь, а то где тебя искать-то, случи что?» «Звери меня не тронут», — со странной уверенностью заявила дочка. «Я знаю. Если я им вреда не причиню, то и они. Люди хуже. Они не понимают». «Я тоже?» — зачем-то спросила я. «Ты понимаешь», — подумав, ответила Ири. «Ты же говорила с волчицей, а она отвечала» а другие бывают хуже зверей. Ничего им не объяснишь. «Только в замке такого не скажи», — попросила я, взяв ее за плечи. «А не то, такого насочняют». «Не скажу. Говорю же, они не понимают, не слышат даже. Ни собак, ни лошадей. Вот Марта-скотница, та умеет с коровами разговаривать. Но она сама по себе?» Или вздохнула. «Не очень умная». У Марты и впрямь с головой было неладно. Но она хорошо ладила со скотиной, умела успокоить даже самую бодливую корову или буйного бычка. Козы ходили за ней, как привязанные. И даже дерзкий петух, однажды клюнувший самого герцога, слетал к ней на могучее плечо и ласково щипал за ухо. Я вспомнила Иранке, видела, как он гладил коня, собираясь в дорогу, и вроде бы шептал ему что-то. А жеребец норовил положить голову ему на плечо и ласково фыркал «Может, у Ири? «Алийская кровь, так сказывается. Или просто совпадение?» Идем, сказала я. Подумала и добавила. «А увидишь того человека, что к тебе руки тянул. Укажи мне на него. Ему не поздоровится». «А что ты ему сделаешь, мама?» «Убью», — спокойно ответила я. «Так ведь поступают волчицы».